Галстук Лоренцо Куарта В вас воплощены все женщины мира. Джозеф Конрад. Золотая стрела. У Лоренса Куарта имелся только один галстук шелковый темно-синий, купленный в магазине мужских рубашек на Виа Кандотти. В полутора сотнях шагов от его дома. Куарт всегда носил галстуки одного и того же типа традиционного покроя. чуть уже того, что диктовала мода. Вообще-то он пользовался ими мало, всегда с очень темными костюмами и белыми рубашками. А когда галстук мялся или пачкался, покупал другой такой же. Это случалось всего пару раз в год, потому что чаще всего он носил черные рубашки со стоячим воротничком, которое гладил сам с аккуратностью старого военного, привыкшего к неожиданным проверкам со стороны начальников, помешанных на соблюдении устава. Все действия, совершаемые Куартом в этой жизни, словно бы подчинялись некоему уставу. Склонность к этому жила в нем всегда, сколько он помнил себя. Задолго до того, как распростертый крестообразно на каменном полу, плиты которого холодили, прижатое к ним лицо, он был рукоположен в священнике. С семинарских лет Куарт принял дисциплину церкви как действенную норму для организации своей жизни. Взамен он обрел уверенность, будущее и дело, к которому мог приложить свои таланты, в отличие, однако, от других. Ни тогда, ни позже, после принятия сана, он не продавал свою душу ни покровителю, ни могущественному другу. Он думал. и, пожалуй, это было единственным проявлением наивности с его стороны, что достаточно соблюдать правила, чтобы обеспечить себе уважение других. И на самом деле немало наставников и начальников дивились дисциплинированности и уму молодого священника. Это благопрепятствовало его карьере. Шесть лет он провел в семинарии, два года изучал философию, историю церкви и теологию. Получил стипендию в Риме и стал доктором канонического права, специалистом в области внутренней системы законов церкви. Профессора Григорианского университета выдвинули его кандидатуру для поступления в папскую академию. Там Куарт изучал дипломатию и отношения между церковью и государством. Затем он проходил боевое крещение, и закалялся в нонциатурах двух-трех европейских стран, куда был направлен службой государственного секретаря, пока монсеньор Спада не включил его формально в штат Института внешних дел. Тогда Куарту только что исполнилось 29. Он пошел к Энсо-Ринальдине и заплатил 115 тысяч лир за свой первый галстук. С тех пор прошло 10 лет, а у него по-прежнему... Возникали проблемы всякий раз, когда приходилось завязывать узел. Не то, чтобы он не знал, как это делается, но, стоя неподвижно перед зеркалом в ванной и видя в нем воротник белой рубашки и полоску синего шелка в своих руках, он испытывал отчетливое ощущение уязвимости. Отказаться от стоячего воротничка и черной рубашки, идя на ужин с макареной Брунер, представлялось ему опасной. Все равно, что для храмовника отправляться на переговоры с мамилюками под стенами тира без кольчуги. Это сравнение заставило его усмехнуться, но усмешка получилась кривоватая. Он взглянул на часы, времени было достаточно для того, чтобы успеть одеться, и дойти пешком до нужного ресторана, который, если верить плану города, находился на площади Санта-Крус в нескольких шагах от старинной арабской сцены, что вызвало у него малоприятную ассоциацию. Лоренцо Куарт был пунктуален, как любой из швейцарских роботов, бритоголовых и в пестрой форме, несущих охрану Ватикана. Он всегда точно рассчитывал время, как будто держал в голове записную книжку с расписанием. Это позволяло максимально использовать любой кусочек времени, которым он располагал. Сейчас времени хватало так, что Кварт заставил себя спокойно и аккуратно заняться завязыванием узла. Он любил двигаться медленно, ибо его самоконтролем была гордыня. А все, что он мог вспомнить о своих отношениях с остальным миром, сводилось к состоянию постоянного напряжения. Не сделать бы торопливого или неторопливого жеста. Не сказать бы лишнего слова, не прийти бы чересчур рано или чересчур поздно, не нарушить бы спокойствия, порождаемого выполнением правил. Правила всегда превыше и прежде всего. Благодаря им даже тогда, когда ему приходилось нарушать другие кодексы, монсеньор Спадда, обладавший неоспоримым талантом к называл это ходить по внешнему краешку законности. Моральная нормы пребывали в безопасности. Его единственной верой была вера солдат. К нему никак не подходила бытовавшая в Курии присказка «Все священники фальшивы». Правда это или нет, ему от этого было ни жарко, ни холодно. Лоренцо Куарт был спокойным, честным храмовником. Может быть, поэтому, посмотрев пару секунд на свое отражение в зеркале, Куарт развязал галстук и снял его. Потом, сняв и белую рубашку, бросил ее на табурет в ванной. В одних брюках он подошел к шкафу, достал из ящика черную рубашку со стоячим воротничком и надел ее. Когда он застегивал воротничок, его пальцы коснулись шрама под левой ключицей. То была память об операции, перенесенной после того, как американский солдат сломал его плечо ударом приклада во время вторжения в Панаму. Единственный шрам, полученный им при исполнении служебных обязанностей. Алый знак храбрости или пальма мученичества, как иронизировал монсеньор Спадде. И хотя эта история произвела большое впечатление на его преосвященство и на ватиканских любителей порыться в чужих биографиях, сам Куарт предпочел бы, чтобы тот здоровяк в каске с винтовкой М-16 в руках и нашивкой «Ковальски» на бронежилете, еще один поляк, как едко заметил потом монсеньор Спадда, более серьезно отнесся к ватиканскому дипломатическому паспорту, предъявленному ему в нунциатуре, в день, когда Куарт вел переговоры о сдаче генерала Норьеги. За исключением этого удара прикладом, Панамское дело явилось безупречной операцией, которая теперь считалась вывода классической моделью дипломатии в условиях кризиса. Через несколько часов после того, как началось американское вторжение, и генерал Норьего переступил порог дипломатического представительства Ватикана, Куарт приземлился там после рискованного перелета из Коста-Рики. Его официальная миссия заключалась в оказании помощи Нунцию Однако на самом деле он должен был контролировать переговоры и информировать непосредственно ИВД, освободив от этой задачи монсеньора Экторо Боннино, аргентинца итальянского происхождения, чуждого дипломатической карьеры и не пользующегося полным доверием государственного секретаря, когда дело касалось контактов с представителями иных конфессий. А тут обстановка сложилась действительно специфическая. Американские солдаты установили мощную звуковую аппаратуру и круглые сутки крутили на всю катушку хард-рок, бивший по и без того до предела напряженным нервам нунция и укрывавшихся у него людей.